От Леонида не было вестей несколько месяцев. Неожиданно для самого себя Август начал тревожиться. Его тревога была еще не той степени, чтобы протрезветь и отправиться в горе Светова, но все же. Потому, наверное, он так обрадовался этому письму. Радовался до тех пор, пока не прочел. Савелька ушел три ночи назад. Его светоч горел ярче всех. А утром Лизоньку нашли повешенной в парке. Говорят, это самоубийство, мастер. И я виноват в случившейся трагедии, как никто другой. Я должен был что-то сделать, как-то помочь бедняжке. Я должен был хотя бы попытаться защитить ее от демонов, порожденным ее больным разумом. Или это иного рода демоны? Учитель, иногда мне и самому кажется, что ум мой повредился. Позапрошлой ночью мне привиделось, Лизонька. Еще днем я решил сам во всем разобраться. Я стянул у немого Тихона ключи. В последнее время только ему разрешено заходить в башню. Я видел, я знаю. Тихон выглядит совсем скверно. Кажется, черное крыло безумия коснулось и его тоже. Он стал похож на автоматон, который мы с вами рассматривали в том журнале. Автоматоны Антонио Соледата, удивительные заводные куклы. Вы помните, учитель? Помню. Август кивнул. Албасты удивленно вскинула соболиную бровь. Тихон двигается лишь, когда получает от графини распоряжение, а все остальное время истуканом сидит в людской. Потому ключ я добыл без всяких сложностей. Но каких же сил мне стоило дождаться ночи? Как долго я ждал самого темного часа, чтобы выбраться из своей комнаты? Вы, наверное, решите, что я повредился умом, Мастерберг. Я не стану это оспаривать, потому что сам до конца не уверен в собственном здравомыслии. Я увидел Лизаньку, учитель. Она стояла у подножья башни в ночной сорочке. Длинные волосы взвивались над ее головой, хотя ночь была совершенно безветренная. И я слышал ее голосок у себя в голове. Самая обычная считалочка, которую знает всякий ребенок. Я окликнул Лизоньку, хотя все естество мое противилось этому решению. «Вы же помните, Мастер Берг, что Лизонька мертва?» «Помню». Август сделал большой глоток самогона. Дрожащими руками разгладил лежащий на коленях лист бумаги. «Она исчезла, стоило мне ее позвать. Боялся ли я, Мастерберг, не передать словами, как сильно? Но я принял решение. Я должен был во всем разобраться, и я вошел в башню. Мне кажется, от нашего с вами творения ничего не осталось. Внутри она совершенно другая, словно из другого мира. Даже дышать становится тяжело, когда оказываешься внутри. Давит что-то на грудь». Вы помните тот постамент в центре? Мы с вами еще гадали, чья скульптура там будет стоять. Там не скульптура, учитель. Там ванна. Да, мне самому не верится, что я это пишу, но я доверяю своим глазам. Большая ванна на диковинных медных лапах. Чистейшая эстетика и сибаритство. Но разве ж ей место в башне? Или, быть может, это не ванна, а купель? Так я подумал, мастерберг, и заглянул внутрь. Не знаю, чем заполняли эту купель, Но на стенках ее следы воска и копоти. И запах. Не передать, как там пахнет. Наверное, так пахло бы во время черной мессы. Ладан, пепел, воск и травы. Признаюсь, у меня закружилась голова. Я едва не свалился в эту дьявольскую купель. Август отложил письмо, глубоко задумался. Его собственная жизнь была полна странностей и чудачеств. Если бы ванна стояла в храме, Он бы, пожалуй, удивился, но башня... Архитектурный объект, созданный исключительно благодаря блаже хозяйки, запросто мог быть для этой блажи и предназначен. Она ведь странная, это Агния Горесветова. Странная и полумертвая. Каждый из них доживает свою жизнь так, как считает нужным. Он убивает себя алкоголем, а Агния принимает ванны в свечной башне. Ведь не в крови же младенчиков она купается. Наверное, он задал этот вопрос вслух, потому что ответила ему Албасты. «Не в крови, старик!» Ее полные губы растянулись в улыбке, которая в ту же секунду превратилась в оскал, обнажая острые, как пики, зубы. Косы взметнулись в воздух, превращаясь в шипящих слепых змей. «Изыди!» — сказал Август устало и отхлебнул самогона. Албасты не обиделась, но и уходить не спешила. Вернулась в прежнее свое обличие, перебросила косы через плечи. «Неласковый ты», — сказала с задорной девичьей улыбкой. «Прошли те времена». Август снова поднес письмо к глазам. Ванна была испачкана чем-то жирным. Я поскреб ногтем эту неприятную субстанцию. Отважился даже понюхать. Мне кажется, это был воск, мастерберг, Самый обычный свечной воск. Или не самый обычный. В темноте было невозможно доподлинно разглядеть его цвет, но мне показалось, что он черный. И вода там тоже была, стояла лужицей на самом дне. «Это хорошо, что была вода», — сказала Албасты задумчиво. «Почему?» — спросил Август, но она не ответила. Она вообще редко отвечала на его вопросы. Впрочем, задавал он их тоже нечасто. Я кое-как слез постамента. Паралич, вызванный неожиданностью, прошел окончательно, Страх тоже прошел. Я бы обманул вас и себя, если бы стал утверждать, что не испугался. Но я поборол свой страх и решил осмотреть башню от основания до самой крыши. Я поднялся по лестнице на смотровую площадку. Там меня ждало еще одно поразительное открытие, мастер Берг. Мои таланты рисовальщика весьма посредственны, но я зарисовал для вас то, что увидел. Вкладываю рисунок в это письмо. В конверте и в самом деле лежал еще один листок бумаги. Был он в попыхах вырван из какого-то блокнота, от чего имел неровные края. На листке была нарисована птичья клетка. Пожалуй, от обычной клетки ее отличали лишь пропорции. Она была сильно вытянута по вертикали. Первое, чему учится всякий архитектор, это умению чувствовать пропорции. Леонид чувствовал их прекрасно, отчего же нарисовал клетку с такими неточностями? Удивило Августа еще кое-что. На дверце клетки висел замок. Никогда он не видел клетки с такими замками, но все это странность, не более. Чтобы понять, что имел в виду парнишка, нужно было вернуться обратно к письму. Август отложил рисунок, вокруг которого тут же обвелась одна из белых коз. Албасты было любопытно, и само это проявление чувств было удивительно для нежити. До недавних пор чувства, хоть отдаленно похожие на человеческие, Албасты проявляла лишь к приблудной кошке, Август не тешил себя надеждой, что стал для Албасты другом. Скорее уж сокамерником. Оба они заперты на этом острове. Длина цепей у них разная, но суть от того не меняется. Албасты такая же узница, как и он сам. Вот эту конструкцию я нашел в самом центре смотровой площадки Мастерберг. Она большая, с человеческий рост, высокая и узкая, от чего птичью клетку напоминает лишь отдаленно. Я постарался передать ее пропорции, но возможности все измерить, как вы понимаете, у меня не было. А теперь ответьте мне, учитель, разве не осветительный прибор должен был стоять на ее месте?» Август встал, порылся в ворохе чертежей. Он был неряхой и пьянчужкой, но он никогда не выбрасывал ничего, что связывало его с работой. Чертежами и схемами был завален не только большой книжный шкаф, но и половина длинного обеденного стола. Вот и схема осветительного механизма. Он всегда оставлял себе копию. Старая, уже отжившая свое привычка. Чертеж любого из своих детищ он мог повторить по памяти, соблюдением всех размеров. Устройства механизмов он тоже старался запоминать, потому что именно механизмы делали его работы уникальными, вдыхали в них жизнь или видимость жизни. Но тем механизмом он интересовался не особо. Полностью доверился Виктору Серову. потому что в своем деле Виктор был так же гениален, как Август в своем. Вот этот маяк — наилучшее тому доказательство. Но парнишка оказался прав. Осветительный механизм переделали. Можно было предположить, что систему зеркал оставили прежней, а источник света заменили на вот эту гротескную клетку. Это можно было бы считать еще одной блажью графини Горисветовой. Вроде ванны на постаменте. Но Леонид едва ли не в каждом письме утверждал, что осветительный механизм находится в рабочем состоянии, коль уж свет от него виден за несколько верст. Но там нет ничего, кроме этой странной конструкции Мастерберг. Она очень крепкая и весьма тяжелая. Она надежно закреплена на смотровой площадке. Никакой ветер, даже ураганный, не сможет ее опрокинуть. А ураганы у нас, надо сказать, стали частыми гостями. И когда я пишу «у нас», то имею в виду исключительно Горесветова. В ближайшей деревне все спокойно. Эта природная аномалия кажется мне такой же странной, как и описанная конструкция. И я должен написать еще кое-что, учитель. Клетка перепачкана той же странной субстанцией, какую я нашел в ванне. Мне кажется, в ней что-то жгут. Судить об этом я могу по следам копоти и пепла на дне. Прутья тоже черные и жирные. И запах. Мастерберг там стоит жуткий какой-то инфернальный запах. Я едва справился с приступом тошноты, понимаете. Август не понимал. На сей раз он не понимал ровным счетом ничего, но шкуры чувствовал то жуткое и инфернальное, о чем пытался поведать ему Леонид. Уж не породил ли он еще одно чудовище создавая свечную башню или чудовище уже было там, а он просто не заметил. Я не мог задерживаться там ни секунды дольше, слишком тягостное впечатление произвело на меня это место. Мастерберг, я хотел спросить вас. Только, пожалуйста, не смейтесь и не судите меня строго. Мне больше некому обратиться, не с кем обсудить происходящее. Спрашивай, сказал Август и потянулся за бутылкой с самогоном. Не возникало ли у вас ощущения, что некоторые строения обретают душу? Я понимаю, что вопрос лежит в сферах далеко от научных, но мне очень важно получить на него ответ. Еще как возникало. Его благословением или проклятием было именно это умение вдохнуть жизнь в неживое, но не в его силах было контролировать свое творение. Возможно, он мог почувствовать его темную душу, но понять не мог никогда. Я спрашиваю не из праздного любопытства, а от того, что свечная башня кажется мне живым существом, или вернее будет сказать неживым, но разумным. глупости и блажь, скажете вы, и я не стану возражать. Я сейчас обнажаю перед вами свою душу, Мастер Берг. Возможно, душа моя тоже тронута той болезнью, что поражает всех в горе Светова. Но в отличие от остальных, у меня есть очень большое преимущество. У меня есть вы, мой учитель». В носу вдруг засвербело, а глаза зачесались. Август шмыгнул носом, устало потер глаза. «Это самогон всему виной». Самогон и холод, который непременно сопровождает албасты даже в самый жаркий день. «Это темное место, Мастерберг. Темное и страшное. Я не знаю, когда именно оно стало таким, но свечная башня изменилась. Мы проектировали нечто удивительное и радостное, а получили нечто удивительное и страшное. И теперь я прошу у вас совета, учитель. Как мне быть?» Мне кажется, все, кто живут в горе Светова, в большой опасности, или происходящее всего лишь порождение моего воспаленного ума, как бы то ни было, а я намерен в ближайшее же время выяснить, что происходит. Всех благ, ваш преданный ученик Л. Ступин». Август отложил письмо, задумался. «Сказать по правде все, о чем написал парнишка, могло оказаться вовсе не плодом его воспаленного ума». облажью графини Горесветовой. На своем веку Август навидался и не таких странностей. Но на своем веку он навидался и такого, чего никогда не пожелал бы ни одному человеку. Он бросил быстрый взгляд на албасты. Та была безмятежна, не обращала внимания ни на него, ни на играющую с кончиком ее косы кошку. Захотелось вдруг спросить, что она, вековая нежить, думает об услышанном. Но спрашивать Август не стал. знал что албасты ничего не ответит он поежился от исходящего от нее холода и приложился к бутылке с самогоном исключительно чтобы согреться